Глава семнадцатая. Рауль Рэндалл. «Звали?» – удивляется Мэг. «Да, Лейлы уже давно нет живых. Я удивлен, что в моем голосе больше нет боли». «Ее убил вампир?» Мэг заинтересовалась моей историей. «Мы ее убили оба». «Вы говорите загадками». Лейла влюбилась в Альгула. Я сейчас могу ее понять. Он старый и опытный, при этом красив и молод. У нее не было шанса устоять. Вампиры умеют очаровывать. Она ходила за ним по пятам и буквально умоляла, чтобы он сделал ее вампиром. Зачем ей было становиться вампиром? Вечная молодость, красота, неограниченные возможности. Я пожимаю плечами. Откуда мне знать, что заставило Лейлу стремиться стать живым мертвецом? «А как же вы, мой герцог?» Мэг меня жалеет. Я это вижу по взгляду. Такой же взгляд был у Лейлы, когда она объясняла мне, что я полное ничтожество. Ненавижу жалость. И женщин тоже ненавижу. Лживые, подлые существа. Даже самые лучшие из них годятся только для удовольствия в постели и для продления рода. Лейла потрудилась объяснить мне, что я ничего не стою по сравнению с ее драгоценным Альгулом. Он очень много ей обещал. Кое-что из обещаний даже выполнил. Я же ничего не обещал, кроме любви и верности. Мэк не перебивает, смотрит на меня, как будто раздумывает, нужно ли вытаскивать Эйвис, чтобы отдать ее в руки такого чудовища, как я. Альгул обратил ее в вампира. Лейла бравировала, что он обещал сделать ее королевой. Ловлю осуждающий взгляд Мэг. Не суди его строго. Мы оба ее любили и могли пообещать звезду с небес. Только вот Альгул, подгоняемый Лейлой, стал делать попытки свергнуть короля Станислава. А такие поступки с рук не сходят никому. Станислав не стал морать об изменника руки, а нанял наемников убить Альгула. Мэг вскрикивает, а у меня все перегорело давно. Только пепел остался. Так получилось случайно. или Станислав специально нанял именно нашу команду. До нападения на имени Альгула я даже не знал, кого нам заказали. Мы ехали убивать вампиров. У меня ненависть к ним была объяснима. «И что вы сделали, когда узнали?» «Вырезали всех, кто был в имени». Это же был заказ наемника. Мы жизнями поклялись его выполнить. По закону наемникам не мстят, мстят заказчикам. И снова переживаю ту ужасную ночь. Вижу безумные глаза Лейлы, ее клыки, целящиеся мне в горло. Я защищал свою жизнь. В том доме кроме Лейлы я не убил никого и денег за заказ не взял. Если убили всех, то как же выжил Альгол? Этому засранцу опять повезло. Его не было дома. Как же он узнал, что Лейлу убили вы? Вот и мне это интересно. В событиях, закрутившихся возле меня, вопросов больше, чем ответов. Выхожу из спальни, чтобы поработать в кабинете. Дверью сбиваю немого мальчишку, который помогал Эви с отцом. Он встает, хватает меня за руку и куда-то тащит. Мне любопытно. Иду за ним. Останавливается возле комнаты отца. Испытываю беспокойство. Рывком распахиваю дверь. «Нельзя было потише зайти», — встречает меня отец. «Как ты себя чувствуешь, отец?» «Благодаря твоей жене прекрасно». Я морщусь, как от зубной боли. «Позови, Эвис. Хочу ее поблагодарить». «Не могу». Не хочу, чтобы отец знал правду. Хорошо, я сам схожу к ней. Я уже достаточно окреп. Забыл, каким отец может быть упрямым. Он пойдет искать Эйвис, даже не сомневаясь в этом. Эйвис больна, говорю ему полуправду. Уважительная причина, сочувствует отец. Бедная девочка, я чуть не свел ее в могилу. «Чуть не считается», – парирую я. «Рауль, с таким отношением ты потеряешь жену», – предупреждает меня отец. «Он даже не подозревает, насколько прав. Я теряю Эйвис, как когда-то потерял Лейлу. Убиваю собственными руками. Я тебя услышал. Не хочу это обсуждать сейчас. Когда захочешь, может быть поздно» предостерегает отец. Я киваю, соглашаясь. Разговаривать не хочется. Второй раз я не смогу вывернуть душу наизнанку. И отцу признаться в таком не могу. Не поймет. осудит. Кому от этого будет легче? «Расскажи, как у тебя появился этот лекарь?» Щелкаю пальцами. «Забыл, как его?» «Что он сделал?» Вейн, кажется, его зовут». Ничего он не сделал. Я просто спрашиваю, как он появился у тебя на службе. Кто его рекомендовал? Он приехал с рекомендательным письмом от императора. Гео? Удивляюсь я. Нет, конечно, его отца, покойного императора. Что-то слишком много вокруг нас покойников. Мертв человек и спроса нет. Ты уверен, что мелкого докторишку рекомендовал сам император? Я не верю, хоть убейте. Слишком мелко плавает. Вайн приехал с письмом от императора, с его печатью. Писал, конечно, не сам Вальдемар. Уж его почерк я знаю. Получается, что кто-то из окружения императора роет яму под меня? Или вообще под все северное пограничье? Да нет, бред какой-то. Зачем им это? Отец, если вдруг я погибну и не оставлю наследника, то кому отойдут земли пограничья? Отец даже не задумался. Столько лет в политике. Это я еще и птенец, которого решили сожрать, не дав опериться. Ближайшие родственники по мужской линии. Так у нас нет родственников ни по мужской, ни даже по женской линии. Мы с отцом смотрим друг на друга, осененные одной мыслью. Что все это неспроста, кто-то задумал извести Рэндалов, чтобы самому занять место властелина северного пограничья.